Глава 1. При входе в железную столовую я сразу заметила, как Тракса резко поднялась со своего места, с грохотом отодвигая массивный стул. Так было каждый день. Она не хотела со мной пересекаться, виня меня за произошедшее. И действительно, меня было в чём винить. Из-за меня Гидеон сейчас пребывал в сером царстве страха, раз за разом переживая свой самый страшный кошмар. Я и сама не прекращала себя винить в этом. Но, поравнявшись со мной у входа, девушка резко притормозила. «Что это такое?» — воскликнула она и схватила меня за левую руку. Грубым движением она задрала мне рукав, рассматривая завихрение тьмы на моей коже. Подняв взгляд, она уставилась на мое лицо. Я знала, что она там видит. Вся правая сторона была испещрена серой сеткой вен, а на левой скуле красовалась темная полоса, начинающаяся от уха и заканчивающаяся у уголка губ. Моя новая метка. «Тьма, Мириаль», — просто ответила я, услышав звонкий голос Траксы впервые за неделю. «В смысле, Тьма, Мириаль? Откуда у тебя эти метки?» — ахнула девушка, качнув своей головой. Распущенная копна ее ярких волос переливалась в свету грамрилов. Она сегодня явилась ко мне в сером сне. Ее мощь не исчезла бесследно, когда я сняла проклятие с Андониса. Теперь она во мне. «Стоп! Ты теперь двойной дефалт?» ахнула Тракса, выпуская мою руку. На ее щеке сохранился шрам от когтей у Голиса. Тот удар предназначался мне, но девушка спасла меня. «А такое возможно?» – поинтересовалась я. «Я уже не знаю, что возможно в нашем мире», – сплеснула руками девушка и начала расхаживать вдоль длинного железного стола. «Такого никогда раньше не происходило, чтобы две силы скрывалось в одном дефауте. Но вот доказательство передо мной». И я хочу у тебя спросить одно. Почему ты всё ещё ничего не предпринимаешь? Мои глаза округлились от удивления, и я спросила: "А что я могу предпринять?" Вытащи ши гидеона из этого проклятого царства, выплюнула Тракса, резко остановившись и развернувшись ко мне. Я поняла, что парень ей так же дорог, как и мне. "Но это невозможно", прошептала я. "Что тебе сказала Моргана на прощание?" В этом мире нет ничего невозможного, произнесла Тракс уже более спокойным голосом. Сама сказала: "Миреал явилась к тебе в сером сне. Ты можешь туда проникать. Для тебя нет ничего невозможного. Дефаут, ты в конце концов или кто?" "Нет", покачала я головой. "Это лишь мой самый страшный кошмар, отголоски вечного сна. По ночам мне суждено переживать тот самый страшный кошмар, и я никак не могу на него повлиять". Чуш, топнула ногой Тракса. Мириад же проникла в твой кошмар. Ей удалось внести какие-то изменения в него, связаться с тобой через это царство, и теперь её тьма в тебе. Ты дефоутал или кто? повторила она упрямо. Ты должна научиться управлять вечным сном, или ты хочешь обречь Гедеона на вечные страдания? Нет, ахнула я. Конечно, нет. Если бы я только знала, как это сделать. Пока ты сидишь и жалеешь себя, ничего не сдвинется с места, грубо отёрнула меня Тракса. И ты совсем забыла про Вельмор. Мы не знаем, когда они собираются выступить против Магниса, а там сейчас находится Маргана. И что мне делать? в отчаянии спросила я. Магнус прошёл мимо меня и посеменил к своей наполненной миске. Видимо, едой нас снабжали кадами, которые никуда не пропали. Они постоянно мелькали перед глазами. Иногда следовали за мной, видя во мне племянницу Марганы, откликались на мою силу, готовы служить мне. Без них это жилище казалось бы опустевшим ещё больше. Нужно покинуть железный дом, произнесла Тракса и уселась на железный стул, закинув ногу на ногу. Я приблизилась к ней и села на соседний стул, аккуратно поинтересовалась: "Покинуть? Я всё ещё не верила, что девушка наконец заговорила со мной. Я осознала, как сильно мне не хватало человеческого голоса в последние дни. Всё чаще я вспоминала о своём заточении в подземелье, когда лишь Велина навещала меня, безголосая сирена. Да, нужно решать проблемы по мере их поступления. Конечно, проблем накопилось много, но начнём с Вильмора. Что ты хочешь этим сказать? спросила я. Тракса бросила на меня внимательный взгляд и спокойно произнесла: Мы отправимся в Вильмор. предотвращать войну, ахнула я, видя, как девушка на ходу разрабатывает план в своей голове. Тракса кинула на меня таинственный взгляд и недобро улыбнулась одними лишь уголками губ. Напротив, узнаем, какие войска имеются в их распоряжении, оценим обстановку, предупредим их об опасностях, которые подстерегают в Магинесе, и, может быть, они помогут нам освободить Моргану. Но я дефаут, произнесла я на одном дыхании. Они не примут меня и даже слушать меня не станут. Нет! В первую очередь ты принцесса Катерина Энгрин. Не забывай этого, воскликнула Тракса, вскакивая со стула. Магнус даже оторвался от своей трапезы и внимательно обвёл помещение взглядом. Кроме того, только в Вельморе можно купить семена адамантуса. А это что ещё такое? спросила я, услышав незнакомое название. О, это уникальная вещь. С их помощью можно развеивать чары Конечно, они не все сильные, но я долго думала, как можно освободить Маргану из кровавого куба. Возможно, одних семян будет недостаточно, но я попробую усовершенствовать их состав. Ты отправишься со мной в Эльмор? спросила я. Ну а как иначе? Далеко ли ты сможешь без меня уйти? хмыкнула Тракса. Ты, ниточка, связывающая нас с Гедеоном, у тебя есть проход в все королевства страха. А вот у меня руки связаны. Но я могу помочь тебе, и сделаю это. Но как же Гидеон, спросила я. Мы оставим его здесь? Нет, безумие меня охватило, и возьмём его бесчувственное тело с собой, саркастически произнесла Тракса и добавила: Конечно, оставим тут. Никто в здравом уме не сунется в железный дом Арганы. Кроме того, за ним присмотрят Кадами и Велина. Велина может захочет отправиться с нами, покачала я головой. В Вильморе, возможно, остались выжившие сирены. Если это так, то ей там место, с родными и себе подобными, не здесь под землей. Это место может напомнить ей рабство во дворце. — Ну и ладно, — отмахнулась Тракса. «Главное — Главное добраться туда. Гриниксы же тебя слушаются. Я кивнула головой, и Тракса продолжила. — Отправимся тогда на них, чтобы не терять время. Они вмиг нас доставят в нужное место. — А Магнус? — Маргана говорила, что Гриникса не очень жалуют перевозить на себе других зверей, сказала я и взглянула в сторону Вулкалиса. Зверь поднял голову, поняв, что речь идёт о нём. Он дёрнул хвостом, готовый отправиться в путь хоть сейчас. Ну, посидит в железном доме, пожала плечами Тракса. Я промолчала, но про себя решила, что мне не хочется оставлять Вулкалиса здесь одного. Безусловно, он сможет присмотреть за Гедоном, но зверю требовался выгул. Я боялась, что он мог выбраться из железного дома и затеряться в лесу штормов. Без проводника тут отыскать что-либо крайне сложно. Лес жил своей жизнью, перестраивался. Но это была не первоочередная проблема. Тракса направилась к выходу из столовой. В дверях она оглянулась и произнесла. — Я пойду собирать все необходимое. Будь готова отправиться в Вильмор. Не стоит с этим тянуть. Помни... Пока мы тут прохлаждаемся, тот мерзкий тип ставит опыты над твоей тетей. Нужно прекратить это издевательство над вашим видом. Я лишь кивнула, тяжело сглотнув. Я ни на минуту не забывала, в каких условиях оставила Моргану. Дворец Ингринов был и ее домом. Раньше. Только, как и в случае со мной, ей пришлось бежать. Бежать от родного старшего брата, который отрубил ей руку. Бежать от верховного мага Гуймара. И вот она вернулась туда вместе со мной, но лишь для того, чтобы попасть в новую ловушку. Я вынула кинжал из ножен на поясе и провела рукой по его лезвию. Сейчас оно переливалось всеми цветами радуги в свете грамрилов. Я начала вертеть кинжал в руках, пытаясь поймать блики от метеоритного железа. В какой-то момент какая-то тень пробежала по лезвию, едва уловимая, но я успела зафиксировать её своим правым глазом. Я скочила на ноги и приблизилась к одному из громрилов, встроенных в стену. Попыталась вновь уловить эту тень, но кинжал перестал сверкать, и вновь стал серебристо-холодного цвета. Вздохнув, я вернула его в ножны. Пойдём, Магнус, у нас много дел, позвала я Волкалиса, и тот послушно направился за мной следом. Ещё день назад я занималась самобичеванием, но с приходом тьмы в моё тело всё поменялось. Тракса была права. Пускай она была зла на меня и говорила грубо, но я была полностью согласна с девушкой. Нельзя продолжать отсиживаться в железном доме. Я могла попросить помощи в Вельморе. Заручившись их поддержкой, мне удастся освободить Маргану, и тогда она поможет мне обуздать мою мощь. Я не чувствовала в себе никаких изменений. Не чувствовала тьму или серость царства страха, облуждающую внутри меня, но понимала: две мощи Дефаута затоились внутри меня. Они там просто находятся в дремлющем состоянии, и мне придётся научиться с ними жить, если я не хочу закончить как мириал.